Все эти годы я часто думал об Агнес. Я начал понимать, что она являлась стержнем моей жизни, что я испытываю к ней глубокое и сильное чувство. Я желал видеть ее не сестрой, а супругой, но думал, что мне уже поздно надеяться, что она сможет отдать мне свое сердце и выйти за меня замуж. Думал, что я обречен довольствоваться ее сестринской любовью. Совершенно неожиданно я решил вернуться домой. Тетя была крайне удивлена, когда я приехал в Дувр, где она жила в своем доме вместе с мистером Диком. Моя старая няня Пегати теперь служила у нее экономкой, поэтому я смог поприветствовать и ее. Мы с тетей сели у камина и до поздней ночи разговаривали. Я узнал, что Треддлс был счастлив в браке, и что мистер Майк Обер и его семья благополучны в Австралии. «А ты, Дэвид, — наконец спросила тетя, — когда собираешься в Кентерберри?» поеду туда верхом завтра утром, — ответил я. Несколько минут мы оба молчали. Подняв глаза, я обнаружил, что она внимательно на меня смотрит. — Увидишь, что мистер Уикфилд превратился в седого старика, — сказала она, — хотя он счастлив и хорошо себя чувствует. Агнес так же добра и красива, как прежде. — У нее есть поклонники? — робко спросил я. — Ну а как же? — ответила тетя. Множество мужчин добивается ее руки. Она кого-нибудь из них любит, спросил я. Думаю, сказала тетя, что есть один мужчина, которого она любит. У меня дрогнуло сердце, но я постарался этого не показывать. Ну, если есть такой человек, произнес я, тогда Агнес мне о нем расскажет. Я ускакал утром и проехал по местам школьных лет. Натянул поводья у хорошо знакомого мне дома и попросил открывшую мне дверь новую служанку сообщить мисс Уикфилд, что некий джентльмен привез ей из-за границы письмо от ее друга и будет рад встрече с ней. Началось ожидание. Послышался звук открывающейся двери, и я вздрогнул и обернулся. Агнес шагнула в комнату, и взгляд ее прекрасных глаз встретился с моими. Она остановилась, поднесла руку к губам, и оказалась в моих объятиях. «Агнес, дорогая сестра», — сказал я, — «как я счастлив тебя видеть!» Моя любовь и радость были столь огромны, что я с трудом произносил слова. Она стала расспрашивать меня о работе и очень интересовалась будущими романами. Вскоре я сказал, «А теперь расскажи о себе, теперь ты счастлива?» «Да, конечно», — ответила она с улыбкой. Отец в добром здравии, наш тихий дом принадлежит нам, работа доставляет мне удовольствие, меня ничего не беспокоит. Я взглянул на нее. Сердце начало быстро биться. — Агнес, — сказал я, — думаю, ты что-то скрываешь. Тетя говорит, что ты влюблена. Неужели ты не хочешь мне сказать, кто он? Она встала со стула и пробежала по комнате. Затем прикрыла лицо руками и заплакала. — «Я не могу тебе сказать», — проговорила она, — «не могу!» «Я не буду ревновать тебя к любимому мужчине», — сказал я. «Наоборот, буду рад твоему счастью!» Она показала мне свое бледное лицо и сказала, «Дэвид, эта тайна совсем не нова, и это не то, что ты думаешь. Она должна всегда оставаться со мной». Я не мог понять этих странных слов. У меня вдруг появилась надежда Я начал задавать себе вопрос Не являются ли наши тайны схожими Заключил ее в объятия и шепнул на ухо «У меня тоже есть тайна, которую я решил хранить Но сейчас я хочу открыть ее тебе, дорогая Агнес Я уехал с любовью к тебе, жил вдали, любя тебя и возвратился с любовью к тебе» Агнес все еще плакала, но это были слезы радости, а не печали. Она взглянула на меня и улыбнулась. «Дэвид, я должна тебе что-то сказать. Что, любовь моя?» Она положила свои нежные руки мне на плечи и, спокойно глядя в глаза, произнесла. «Я любила тебя всю свою жизнь».